Глава третья. В десять часов утра прозвенел звонок. Следом раздался голос. «Суд идет!» Все встали. Председатель суда ан вошла в зал в сопровождении еще двух судей, мужчин лет 30, в традиционных черных мантиях. Судья Калле, высокая белокурая женщина под 60, была в длинной красной мантии. Она объявила судебное заседание открытым. Публика снова расселась по местам. Председатель попросила обвиняемого представиться. Он поднялся, сказал, что его зовут Александр Форель. «Мои родители — Клэр и Жан Форель. Я живу с матерью в доме номер 60 по улице Фольгьер в 15-м округе Парижа. Я инженер, мне 23 года». Он сел. Председатель уведомила его о том, что он имеет право делать заявление, отвечать на поставленные вопросы или хранить молчание. Потом она перешла к процедуре вызова присяжных из числа 24-х, прошедших через сито поэтапной случайной выборки Секретарь суда оглашала имя, а председатель, услышав ответ «присутствует», бросала в коробку шарик. Один присяжный заболел. С утра он позвонил в суд, уведомил об этом и пообещал прислать справку от врача. Судья Калле приступила к последнему этапу случайной выборки. Мягким голосом она сообщила Александру Форелю, что у него, как у обвиняемого, есть возможность дать отвод четырем присяжным самостоятельно или через своего адвоката. Обвинение в лице генерального адвоката имело право исключить из списка троих присяжных. Сторонам позволялось никак не обосновывать отвод. Александр промолчал. Он не желал выбирать тех, кто будет решать его судьбу. Ему хотелось просто побыстрее с этим покончить. Мэтр Селерье не дал отвод никому из присяжных. Как он объяснил Александру перед заседанием, он глубоко убежден в том, что не нужно пытаться контролировать что бы то ни было. Не вмешиваться в выбор присяжных — это способ продемонстрировать спокойствие и доверие к суду. Имена были публично оглашены, и мэтр Селерье попросил своего молодого стажера их записать. Чтобы найти сведения о каждом в социальных сетях, ведь там без труда можно узнать, о чем они думают, каковы их политические взгляды, а в некоторых случаях даже подробности их личной жизни. Нужно было их убедить, располагая для этого всеми необходимыми средствами. Присяжные принесли клятву, подняв руку и произнеся «клянусь». Судья Калле напомнила им, что по ходу дебатов они могут делать записи и напрямую задавать вопросы при условии, что в них не будет отражаться их мнение. Она объявила слушания открытыми. Свидетели подошли к барьеру. Секретарь суда сообщила, в каком порядке их будут вызывать. Некоторых отправили ждать своей очереди, возможно, не один час, в особую комнату, чтобы никто не оказал на них влияния, прежде чем настанет время давать показания. Председатель суда прочитала обвинительное заключение отчет следственного судьи о противоправных действиях, в которых обвиняли Александра, а также об отягчающих и смягчающих обстоятельствах. Присяжные и публика узнали о деле все до мельчайших деталей. Процесс был открытым, но никто, кроме его сторон, не имел доступа к материалам дела. Процесс начался с неприятной сцены. При оглашении обвинительного заключения В тот момент, когда председатель суда читала про принуждение к оральному сексу и акты сексуального проникновения, Мила Визман расплакалась, сказала, что ей слишком тяжело это слушать, что она не в силах это вынести. Мэтр Ферре, наклонившись к ней, ласково пыталась ее урезонить, успокоить. Мила возразила, что она не выдержит, что хочет домой. Зал притих. Мила закрыла лицо руками и замкнулась в себе. Отец в полном смятении неотрывно смотрел на нее, не осмеливаясь подняться и сесть рядом. Мать не приехала. В Нью-Йорке она снова вышла замуж и родила ребенка. Мать и дочь не виделись несколько месяцев. Точнее, с того самого дня, когда мать сказала Миле то, чего она не смогла ей простить. Переехав жить в Париж к отцу и его подружке, Вместо того, чтобы остаться со мной в Краун-Хайтс, ты позволила отцу превратить тебя в девушку, которую можно изнасиловать. Председательница возобновила чтение. Закончив, она попросила Александра Фореля встать. Вы поняли смысл прочитанного мною документа? Да. Каково ваше мнение? Вы признаете, что совершили действия, в которых вас обвиняют? Нет, все происходило с ее согласия. Услышав его слова, Мила Визман сжалась в комок. Судья Кале обратилась к Александру. Она сказала, что специалист, занимавшийся психологическим исследованием его личности, даст показания во второй половине дня. Однако хотелось бы, чтобы обвиняемый уже сейчас уточнил некоторые детали своей жизни. Александр стоял, нервно сжимая микрофон. Он ответил на несколько вопросов о себе и своих родителях, о среде, в которой вращался. Микрофон сковывал движение и мешал держаться естественно. Он поведал суду, что в детстве ни в чем не нуждался, но родители редко бывали дома. Упомянул о насыщенной профессиональной жизни обоих и двойной жизни отца. Все знали, что он живет с журналисткой, своей ровесницей. К тому моменту, когда произошли события, о которых здесь идет речь, родители уже несколько месяцев как расстались. Мать познакомилась с другим мужчиной и поселилась вместе с ним. Но отец все ждал, когда она вернется. Говорил, это у нее пройдет. «И давно ваш отец вел эту двойную жизнь?» «Думаю, давно. Как вы это воспринимали?» «Меня это смущало, но я ничего не мог поделать». Сколько лет вам было, когда вы узнали о двойной жизни отца? Девять лет. Каким образом вы об этом узнали? Однажды он взял меня с собой на работу. Та женщина была там. Он включил мне телевизор, чтобы я посмотрел мультики. Но я все равно слышал, как они занимаются любовью. Вы ничего не сказали? Нет. Такое случалось еще несколько раз. Я их слышал но он потом просил ничего не говорить матери. Хочу уточнить, что та женщина не знала о моем присутствии. Он просил меня сидеть в соседней комнате и помалкивать. А ваша мать? Моя мать? Нет, я думаю, у нее никого не было, пока она не встретила Адама Визмана, отца милы. Это причинило вам боль? Не знаю. У моего отца постоянно случались похождения, и я об этом знал. Он их особо не скрывал. Ваша мать была в курсе? Думаю, между ними существовало некое соглашение. Никаких обвинений, никаких претензий. Ваша мать страдала? Она об этом не говорила. Ваши родители были жестоки? Мать нет. С отцом такое бывало. Да, на него внезапно накатывали приступы гнева. В такие моменты он становился неуправляемым а потом жалел об этом. Ему случалось вас унижать? Скажем так, он оказывал на меня давление. Он не получил образования, на этой почве у него развился мощный комплекс, и я думаю, что он перенес свои мечты на меня. Он много от меня требовал, наверное, даже слишком, заставлял постоянно быть лучшим и не разочаровывать его. Когда я набирал 17 баллов, Он спрашивал, почему не девятнадцать. Я никогда не мог ему угодить. Он терроризировал меня, добиваясь высоких оценок. А еще и спортивных успехов, чтобы я был лучше всех. Но спорт мне и самому нравился. Он спасал меня, когда становилось совсем плохо. «Вы были трудным ребенком?» «Не знаю. Надо спросить у них. Ваши родители всегда были рядом?» «Нет». Я редко их видел, работа полностью их поглощала, особенно отца. Когда они были дома, то говорили в основном о политике, но что поделать, я не переживал. Я часто оставался один и постепенно к этому привык. Судья осведомилась, не было ли в их семье каких-нибудь особых проблем. Он ответил, что не было. Что собой представляла квартира, в которой вы жили? большая квартира 200 квадратных метров в двух шагах от площади Тракадера. Ваш отец хорошо зарабатывал? Да, очень хорошо. Но у него, скажем так, сложились непростые отношения с деньгами, потому что в детстве он жил в нужде. Когда мы куда-нибудь ходили, ему непременно требовалось записать расходы, сравнить цены. Но в большинстве случаев его приглашали. Знаете, достигнув определенного уровня, человек уже ни за что не платит. А ваша мать? Она зарабатывала не так много, но ей всегда было плевать на деньги. Он ее в этом упрекал. При мне случалось, называл ее обузой. Все-таки он иногда вел себя очень жестоко. Жан Форель поморщился. «Какие у вас были отношения с родителями?» с матерью скорее хорошие, несмотря на ее холодность и сдержанность. Ее мать ушла из семьи, когда она была еще ребенком, и это на нее сильно повлияло. Она не показывает своих чувств, наверное, это такой способ защититься от мира. С отцом все по-другому. Он мог проявлять сердечность, только и вечно отсутствовал. Его работа — вся его жизнь. А сейчас? До заключения под стражу я жил с матерью. Что скажете о вашей учебе? Я был хорошим учеником. Получил диплом бакалавра в 16 лет. Выдержал вступительный конкурс в политехническую школу с перескока. То есть, поясните, это значит с первого захода. А потом меня приняли в Стэнфорд. На словах все это вроде бы легко, а на самом деле трудностей хватало. С 10 до 13 лет у меня были проблемы с анорексией. Я наблюдался у психиатра. На втором году занятий на подготовительных курсах у меня началась депрессия из-за большой нагрузки. Вскоре после вступительных экзаменов, в начале обучения в политехнической школе, я совершил попытку самоубийства, но без серьезных последствий. Я имею в виду угрозу жизни». Почему вы решили свести счёты с жизнью, несмотря на блестящие успехи? Невозможно вот так за несколько минут рассказать, какого напряжения требует вступительный конкурс. Подготовка к нему означает полный отказ от личной жизни, минимум на два года. Думаю, я слетел с катушек. Слишком тяжёлая нагрузка, слишком много ограничений. Я не хотел умирать. Это была всего лишь попытка привлечь к себе внимание. Ваши родители недостаточно заботились о вас? Не знаю. Не хочу ни в чем их винить. Они делали, что могли. Председатель суда спросила его о прекращении учебы в Стэнфорде в связи с предъявленными обвинениями. Поскольку я не мог больше учиться в Стэнфорде, Я решил продолжить образование и получить диплом инженера в Париже. Но меня стали травить, преследовать. На меня не распространялась презумпция невиновности. На меня ополчились ассоциации феминисток. Я не мог ходить на учебу. Мне постоянно угрожали. И я перестал посещать занятия, потому что не мог больше выносить эти обвинения. В соцсетях было еще хуже. Мне пришлось закрыть все свои аккаунты. Некоторые призывали меня убить. В зале послышались сердитые возгласы. Женщины громко заявляли, что поведение Фореля просто возмутительно. Жертва здесь вовсе не он. Судья Калле потребовала тишины. «Вы употребляете наркотики, алкоголь?» «Да, время от времени. Но после всех этих событий стал употреблять больше. Что именно?» Перед попыткой самоубийства я курил марихуану и по вечерам пил алкоголь. После стал принимать антидепрессанты, а затем перешел на кокаин. Когда? Во время второго года учебы в политехнической школе. Я не один такой. Многие употребляли кокаин. Она попросила его рассказать о своих любовных отношениях. Он сказал, что холост что у него была одна серьезная связь с женщиной старше его и еще одна короткая история, немного раньше, с его ровесницей. Первый сексуальный опыт у него был в 18 лет, проституткой. Судья осведомилась, имелись ли у него какие-нибудь особенные сексуальные фантазии, как и у всех пар. То есть вагинальное проникновение, филяции, еще что-нибудь? «Да, все это. У вас не было каких-либо проблем в сексуальном плане?» Он на секунду замолчал, обвел глазами зал. На него смотрели десятки пар глаз. Он на мгновение задержал взгляд на судьях и почувствовал, что у него как будто помутилось в голове. «Итак, в сексуальном плане?» «Иногда я слишком спешил». Скажите, ваша сексуальная жизнь с женщиной, в которую вы были влюблены, вас удовлетворяла? Да, более чем. Я ее любил, сильно любил, и очень страдал, когда она меня бросила. Есть что-то специфическое, что вас привлекает? Нет. У вас бывают необычные эротические фантазии? Нет. Между тем, вы регулярно заходили на порнографические сайты. Да, как и все. Но вы вбивали в поисковых системах слова «покорная женщина», «жирная сучка», «наказать шлюху». Унижение партнерши вас возбуждает? Нет, это получилось само собой. Когда вбиваешь в поисковике какое-то слово, то, честно говоря, не думаешь, что однажды кто-нибудь вытащит его на всеобщее обозрение, и такое безобидное действие обернется против тебя. Два месяца назад вас отправили в тюрьму Френ после того, как вы нарушили условия, на которых вас выпустили под подписку о невыезде. Как проходит ваше заключение? Очень плохо. Мне очень тяжело. Я не переношу заточения жестокости заключенных и постоянной скучности. Там грязно. Все время кто-то кричит. Это невыносимо. Вы нашли себе какое-нибудь занятие? Я читаю, и больше ничего. Мать приходит ко мне два раза в неделю. Отец реже. Я думаю, из-за журналистов. Александр напомнил о том, как он узнал о выдвинутых против него обвинениях. Это было 12 января 2016 года, спустя несколько дней после того, как появилась информация о массовых сексуальных нападениях в Кёльне. На родителей обрушился шквал проклятий, потому что мать в беседе по радио высказала свою точку зрения на эти события, а кое-кто обозвал ее исламофобкой, хотя она просто выступила в защиту пострадавших немок. Потом меня арестовали. В течение нескольких дней мы находились под сильнейшим давлением прессы и имели самое смутное представление о том, какие действия вменяются мне в вину. Мы получали сообщения, полные оскорблений. «Нам угрожали расправой. Это было ужасно». По залу пробежал возмущённый ропот. Мила Визман сидела съёжившись и прижав ладони к рту, словно сились сдержать рвущийся наружу крик. Мэтр Ферре что-то прошептала ей на ухо. Судья призвала к тишине. «После небольшого перерыва мы продолжим», — объявила она. Ознакомимся с аудиозаписью звонка мадмуазель Визман в полицию. Затем заслушаем показания руководителя следственной группы, которая в тот вечер как раз находилась на дежурстве. Слушания возобновятся в часов.